стоит вспомнить об истинных возможностях человеческой психики, о резервах нервной системы. Своевременно вспомнить о существовании этих резервов значит в определенной степени уже мобилизовать их для преодоления трудных ситуаций. Вот некоторые интересные примеры, иллюстрирующие широчайший диапазон приспособительных и продуктивных возможностей нервной системы человека и его психики в частности. В арсенале специальных тренировок тибетских йогов имеется упражнение по выработке психического тепла. Начинающий йогин, освоивший это упражнение в совершенстве, признается достойным носить белую хлопчатобумажную рубашку или мантию. Для того, чтобы достичь этой ступени признания, требуется продолжительный подготовительный период. Вначале йогин приучает себя к минимуму одежды и избегает огня для согревания собственного тела. Наряду с этим, отправившись в уединенное место, он занимается специальными упражнениями, усиливающими теплопродукцию организма. Усвоив этот метод, Йогин приобретает способность переносить без неудобств значительный холод, будучи одетым в одну лишь хлопчато-бумажную рубашку. Подготовленные ученики подвергаются специальным испытаниям. В морозную, лунную и достаточно ветреную зимнюю ночь их выводят на берег реки или озера, где они в обнаженном виде рассаживаются на землю со скрещенными ногами. Во льду, покрывающим водоем, пробивается лунка, в которой намачиваются специальные покрывала. Каждый испытуемый заворачивается в одно из них и принимается сушить его теплом собственного тела. Как только покрывало становится сухим, его снова намачивают и снова покрывают им тело йогина. В такой последовательности эта процедура продолжается до рассвета. Тот, кто высушил наибольшее количество покрывал, считается победителем в соревновании. Правила требуют, чтобы йогин высушил не менее трех покрывал. Дополнительные испытания позволяют более точно определить способность испытуемых произвольно активизировать теплопродукцию организма. Для этого каждая из них обнаженным усаживается на снег. Места в данном соревновании... Распределяется в зависимости от величины углубления в снегу, образовавшегося в результате его таяния. Описанные процедуры и соответствующие способности организма вызывают недоверие к их достоверности лишь в первый момент. Но стоит лишь вспомнить при этом традиционные увлечения наших русских моржей, чтобы первоначально возникшее недоверие рассеялось. Ведь в принципе нет существенных различий в возможностях, демонстрируемых тибетскими йогами и нашими обычными моржами. Следующий пример носит несколько иной характер. После первой мировой войны в цирках Европы гастролировал артист, именовавший себя Торама. Он демонстрировал полную власть над болевыми ощущениями прокалывая себе плечи, ладонь и шею толстой длинной иглой. В дальнейшем выяснилось, что он не индийский йог, а австриец. Участвуя в военных действиях солдатам, он был тяжело ранен и испытывал сильные и длительные боли. Путем упорнейшей тренировки волевых качеств и других свойств психики он научился превозмогать боль и, наконец, получил полную власть над нею. То Рама говорил, я выработал свою систему победы над самим собой и вообще не испытываю страданий, если не хочу их испытывать. В этой связи можно привести отрывок из одного рассказа Георгия Гулия. В старину, пишет он, абхазцы не знали наркоза. У них была песня, называлась она «Песней ранения». Если воина ранили в бою... И в его ноге застряла пуля, ее, разумеется, надо было вынуть. Ну, а боль? Боль утоляли песней. Друзья раненого пели, а опытный старик доставал из раны пулю. Я как-то спросил горца, которому минуло 110 лет, неужели правда, что боль не боль, если поют песню ранения? Он сказал, да, правда. А ты знаешь почему? Потому что это очень хорошая песня.